Глава 33. Спексиндер. Здесь будет уместно упомянуть о некотором своеобразии в составе командиров китобойца, связанном с наличием на нем ранга гарпунеров, неизвестного ни одной флотилии, кроме китобойных. Гарпунщик издавна считался на корабле фигурой очень значительной о чем свидетельствует тот факт, что когда-то, два с лишним столетия тому назад, в старинном голландском флоте, командование китобойцем не сосредоточивалось целиком в руках одного человека, ныне именуемого капитаном, а разделялось между ним и другим командиром, носившим имя Спексендер, буквально, Это слово означает разрубатель сала, но впоследствии оно приобрело значение главный гарпунщик. В те времена власть капитана ограничивалась только вопросами навигации и общего управления судном, а там, где дело касалось китового промысла и всего, что с этим связано, там верховным владыкой был Спексиндер, главный гарпунщик. У англичан в гренландской китовой флотилии этот старинный чин под искаженным названием Спекшонир существует и по сей день, но прежнее величие его прижалостным образом урезано. Теперь это просто старший гарпунщик, и как таковой он является всего лишь одним из младших подчиненных капитана. Но все-таки, поскольку успех плавания в большой мере, зависит от деятельности гарпунщика. Тем более, что у американских китобоев гарпунщик — это не только главное действующее лицо на борту вельбота, но также при определенных обстоятельствах ночные вахты в промысловых областях и командир на палубе корабля. В связи со всем этим великая корабельная политическая доктрина — Требует, чтобы он жил не в кубрике, а отдельно от матросов и почитался среди них, как старший в деле. Хотя матросы-то всегда относятся к нему без должного почтения, как к равному. Основное различие между командиром и матросом в море таково. Первый живет на юте, второй на баке. Потому-то на китобойном судне, так же, как и на торговом, помощники селятся вместе с капитаном, а на большинстве американских китобойцев и гарпунеры тоже размещаются в кормовой части судна. А это значит, что они едят за капитанским столом и спят в помещении, косвенно сообщающемся с капитанским. Несмотря на то, что длительность южных китобойных рейсов значительно более долгих, чем всякое иное плавание, предпринимавшееся человеком, их небывалые опасности и общность интересов у членов экипажа, когда все от первого до последнего зависят не от установленного жалования, а от общей бдительности, неустрашимости и усердной работы. Несмотря на то, что... Все это иной раз действительно приводит на китобойца к некоторому смягчению корабельной дисциплины, тем не менее, какой бы патриархальный, ни казалось здесь в отдельных простейших случаях совместной жизни экипажа. Строгие порядки на баке, по крайней мере внешне, редко подвергаются заметному послаблению и никогда ни при каких условиях не отменяются. И часто на Нантакетском на судне можно видеть, как шкипер вышагивает пашканцам с такой величественной важностью, какой не встретишь и в военном флоте. Да и поклонение ему оказывают такое, будто он облачен в императорский пурпур, а не вытертое грубое синее с окно. И хотя из всех людей угрюмый капитан Пекада был наименее склонен к мелочному высокомерию, Хотя единственной формой поклонения, которую он требовал, было беспрекословное, незамедлительное послушание. Хотя он никогда не заставлял никого разуваться перед ним, прежде чем ступить на шканцы. И хотя случалось в силу чрезвычайных обстоятельств, связанных с событиями, о которых речь пойдет ниже, он обращался к подчиненным с необычными словами, снисходя ли к ним или для устрашения или еще как-нибудь. Все-таки и капитана Хаф ни в какой мере не пренебрегала основными морскими обычаями и требованиями этикета. В дальнейшем, вероятно, будет замечено, что он словно маской прикрывался иногда этими обычаями и порядками, иной раз используя их в своих собственных целях, отличных от тех, для которых они были первоначально предназначены. Некоторый султанизм его ума, по большей части остававшийся скрытым, находил выход в этом этикете, оборачиваясь непреоборимым тиранством. Ибо как невеликое интеллектуальное превосходство одного человека, оно никогда не сможет принять форму реальной ощутимой власти над другими людьми не прибегая он к помощи различных внешних уловок и наружных укреплений, которые сами по себе всегда более или менее подлые и мелкие. Вот что удерживает Богом данных истинных властителей империи вдали от земных избирательных компаний и предоставляет высочайшие почести, какие только может дать здешний мир тем, кто прославился скорее потому, что он неизмеримо ниже избранной тайной горстки божественно-бездеятельных, нежели благодаря своему безусловному превосходству над средним уровнем толпы. Столь велика действенность, заключенная в незначительных атрибутах власти, если с ними связаны крайние политические предрассудки, что в отдельных царственных случаях Они даже идиотизму и слабоумию придавали орел могущества. Когда же, как это было с царем Николаем, круглая корона мировой империи заключает в себе императорский мозг, тогда плебейская толпа никнет, подавленная грандиозным единовластью. Пусть драматург-трагик, который станет описывать человеческое отчаянное упорство во всем его размахе и величии непременно использует это маленькое указание, надо сказать, весьма ценное в его деле. Но мой капитан Ахав по-прежнему стоит у меня перед глазами, понантакетски угрюмый и неотесанный. И я хоть и заговорил, Обо всех этих императорах и князьях не скрою, что здесь у меня речь идет всего лишь о бедном старом Китолове, и потому королевские мантии и дворцы не моего ума дела. Охав! Все величие твое лишь в том, что сорвано с небес, поднято из глубин, вылеплено из бесплотного воздуха.